Та ее кузина — это наименьшее, чем она может отблагодарить ее. Она обязана ей итальянским художником, года два-три назад написавшим со всех них портреты. Не менее пикантной в его устах выглядела картина жизни семейства Беррио, закосневшего в набожности, разорившегося и чуть было не запродавшего дочь бельгийскому банкиру. Слава Богу, кузены и свойственники скинулись и спасли ее от этого бесчестия. Красавицу Серафиту Берио выдали за племянника Данини, полуидиота, но наследника нескольких сот гектаров виноградников в Альдензе. Поскольку Беттина Берио не очень опасна, ее поместят напротив вас. Она пригласит вас в Грианту, виллу в верхнем течении реки, где вас станут угощать местными паштетами и курами, такими жесткими, как будто они всю жизнь бегали стометровку. Зато спать положат под фреску Вазари. Правда, слегка но и в понимании брюо, одно с лихвой компенсирует другое. Примечание. Вазари Джорджио, 1511-1574 годы, флорентийский архитектор, живописец, историк искусства. Старый профессор проговорил так еще с полчаса, затем голова его свесилась на грудь. Жюльен перепугался, но слуга в позолоченной ливрее успокоил его. У хозяина привычка вот так сразу засыпать. Однако, когда Жюльен собрался уходить, Амире проснулся, как ни в чем не бывало, подошел к Жюльену в прихожей и бросил ему в тот момент, когда дворецкий распахивал дверь, Да, кстати, вам не следует задерживаться у госпожи Беатрис. Пансион, слов нет, очарователен, но неимоверно мрачен. Я подумал, что вы могли бы пожить в квартире одного из моих друзей, пока не подыщете подходящее помещение. Бедняга погиб года два назад при трагических обстоятельствах, и все осталось как при нем. Квартирка небольшая, но вам там будет хорошо. Я... «Позвоню завтра, мадемуазель де Кормон, мы обговорим детали. По узкой лодочной улочке, продолжавшей улицу Черных Стрелков до реки, и затем по Ратушной площади, шел уже другой человек. Жюльен чуть было не подмигнул проститутке под окнами консульства, разговаривавшей с длинноволосым молодым человеком. Быстро поднявшись к себе в номер, Он отключил батарею и открыл окно. Была полночь. Где-то вдали звонил колокол, другой поближе вторил ему. Высунувшись из окна на холод, Жюльен слушал город. Он догадывался, что профессор Амир пригласил его, чтобы устроить ему экзамен. И он знал, что выдержал его. Отныне все пойдет по-другому. Жюльен не ошибся. Три дня спустя Джино забрал его чемоданы из пансиона Беатрис и перевез его на площадь свечных мастеров, где некогда жил Петер Гросхайм, историк искусства, скончавшийся в возрасте 34 лет и завещавший джорджи Амири свою небольшую квартиру. Жюльен сразу полюбил эту трехкомнатную квартирку на восьмом этаже старого здания в центре города. На крыше дома были устроены две террасы. Одна с видом на реку и старинную крепость, другая на собор. Из окна кухни виднелась башня-ратуши, вся в плюще, чудом пережившим морозы. Повсюду были книги. Иллюстрированные книги по искусству в комнате, одновременно служившей кабинетами гостиной, книги по истории и философии, словари, латинского, греческого, еврейского, немецкого, во всех остальных. Меньше чем за час управился с с хлопотами по переезду, развесил одежду в большом платяном шкафу, вышел на балкон. По другую сторону реки перед ним выстроилась шеренга особняков, как на виденном однажды старинном эстампе. Над крышами возвышались колокольни полудюжины соборов, за ними скала, с укреплениями и цитаделью на вершине. Жюльен глянул вниз. Далеко под ним были мостовая, угол ресторана, который он приметил несколько дней назад, проходя мимо дома. На окнах сушилось белье. Над городом и рекой поднимался негромкий гул. Внезапно Жюльен осознал, что холод, не выпускавший Энн из своих цепких объятий, отступил. Еще несмелое солнце клонилось к закату за старым крытым мостом. Воздух казался чище, словно туман, и облака, заволакивавшие до того весь город, уносились с собой и грязь, и нечистоты, остатки которых еще качались на поверхности реки. Жюльену вдруг позарез понадобилось поговорить с Анной. Он позвонил. Она была дома, сказала, что расстроена его молчанием. Он предложил ей приехать к нему в Энн, ведь теперь у него была квартира, достойная этого названия.